Посвящается моему дедушке. Эпиграф, расскажи мне какую-нибудь небылицу. Гриши, солдаты второй армии, мастера малой науки, корпореалы, орден живых и мертвых, сердцебиты, целители, эфириалы орден заклинателей, шквальные, инферны, проливные, субстанциалы, орден фабрикаторов, прочники, алкемы.